Когда он закончил, было уже семь часов. За стенами замка тусклый рассвет еле-еле пробивался сквозь снежную завесу. На Долейн пала самая сильная снежная буря за многие годы. Ветер завывал, как целая армия ведьм, и его было слышно даже из кладовой. Фриски время от времени поднимала голову и тихонько скулила. — Что нам теперь делать? — спросил Деннис. — Бен вновь и вновь перечитывавший краткое послание Питера, сказал «До вечера ничего. Скоро замок проснется, и нам никак не выбраться отсюда незамеченными. Давайте поспим и наберемся силы, а ночью...» Бен коротко изложил свой план. Наоми улыбалась. Глаза Дэниса блестели от возбуждения. «Да!» — воскликнул он. «Бен, ты гений!» «Ну, не надо так пышно!» — сказала Наоми, но сама улыбалась так, что, казалось, голова ее вот-вот разломится пополам. Она нагнулась к Бену и звучно чмокнула его в щеку. Бен покраснел, как пожарное ведро. «Мозги закипели», — говорят в таких случаях в Делэне, но не думаю, что ему было неприятно. «А Фриски нам поможет?» — спросил он. Фриски гавкнула, изъявляя полную готовность. Они обсуждали план еще довольно долго — пока они почувствовали, что их клонит в сон. Не забывайте, что они целые сутки были на ногах. «Пора спать», — сказал Бен. «Ура!» — воскликнула Наоми, устраивая себе лежанку рядом с фриски. «Мои ноги будто...» Деннис деликатно кашлянул. «Что такое?» — повернулся к нему Бен. «Может, у вас есть что-нибудь... поесть?» «Конечно! Неужели ты думаешь...» Тут на уме вспомнила, что Денис покинул дом Пейны шесть дней назад, и по его виду было не похоже, что он за это время много ел. Ох, Денис, извини, мы просто кретины. Когда ты ел в последний раз? Денис сглотнул слюну. Не помню. Как следует, дома неделю назад. Что ж, ты сразу не сказал, воскликнул Бен. Слишком рад был вас видеть. Денис улыбнулся. При виде туго набитых мешков его желудок шумно потребовал Дани. Но Денниса мучила одна мысль. «Надеюсь, у вас нет репы?» Наоми удивленно подняла брови. «Репы? У меня нет. А у тебя, Бен?» «Вроде нет». Счастливая улыбка появилась на лице Дениса. «Вот и хорошо», — сказал он.